Глава 38. Я собралась в рекордные сроки и понеслась в академию на поиски Крейса. Звонить по телефону не стало принципиально, хотела поговорить лично и увериться в том, что он не крал моё дело, и это было решением новичка. К счастью, повышенную приоритетность сняли, и днём в академии Эшфорд не скрывал энергию. Он находился в тренировочном здании, в зале с барьерами. Последнее время ему сократили нагрузку в академии, и он преподавал в основном практические пары по применению оружия. Скрывать своё приближение я тоже не стала. Крис отвлёкся от запуска барьеров, сразу же стоило мне показаться в дверях. Оценивающий взгляд пробежался по моему лицу и сосредоточился на глазах. И я, признаться, замешкалась, пытаясь вспомнить, что на деле, но сразу стряхнулась отбрасывая лишние мысли и направилась к нему. Надеюсь, ты пришла не ругаться. Ухмыльнулся он, стоило мне приблизиться. Кажется, он всё же хорошенько выспался, настолько, что не уделил время бритве и причёске. На щеках темнела щетина, а волосы пребывали в лёгком беспорядке. Зато из глаз ушла усталость, и выглядел он свежо и привычно сексуально. Ты забрал моё дело, проговорила сухо. Мне его передали Натале, парировал он. Точно. Прищурилась Яскрестиф руки на груди. Крис остался невозмутим, но я не обманывалась. Он всегда отлично контролировал свои эмоции, когда дело не касалось наших личных взаимоотношений. Но по работе мы умели сталкиваться не менее катастрофично. Правда, и сотрудничали отлично. А если бы я его забрал, что бы ты сделала? Улыбка на его губах чуть увяла, а глаза посмотрели с вызовом. Как минимум, прибралась бы в твоей квартире. Крис кашлянул от неожиданности и чуть сконфуженно рассмеялся. "Ты опасная девушка", рассмеялся он, и я чуть расслабилась. Какова ни была бы его роль в этой истории, отдела уж не вернуть. Новый чретка меняет свои решения. Он не действует спонтанно, и всегда тщательно обдумывает свои шаги. Мне этому ещё учиться и учиться. "Крис, я поделилась с тобой материалами. Пришла за советом, и лишилось дело". И я дал совет, новичок решил передать его мне. Он думает об эффективности, целесообразности. Если он посчитал нужным привлечь меня, значит, это правильно. Да, наверное. Крест не скрывал своего уважения к начальнику, и пусть он умудрялся сталкиваться лбами со многими, но новичок был у него на особом счету. Так бывает, и у меня забирали дела. Возможно, ты столкнулась с этим впервые? Да, согласилась я ворчливо. Раздался звонок, оповещая о начале пары. Я бы могла ещё в своё удовольствие собираться, пить кофе, общаясь по телефону с Мией или Кити, но принеслась в академию ради этого бессмысленного разговора. Ладно, уже неважно, медленно выдохнула я, отворачиваясь. Ладонь Криса сжала мою, удерживая. Суккуб всполошился. Флёр начал нарастать в груди. Волоски на теле встали дыбом от поднявшейся во мне силы. Зрачки к рисами мольно расширились, почти на весь зрачок, скрывая голубую радужку. И я поспешила отстраниться, освобождаясь из хватки. Он сделал порывистый шаг ко мне, но тут же словно заставил себя остановиться. "У тебя", произнёс он хрипло и матнул головой, словно вытряхивая из головы неуместные мысли. Самообладание его подводило, но ну и неудивительно. После такого мощного воздействия он ещё отлично себя контролировал. Я не хочу, чтобы ты обижалась на меня, пояснил он, тяжело сглотнув. Дело сложное, опасное, так будет лучше. Постарайся отнестись к с пониманием. У тебя недостаточно Крис запнулся, натолкнувшись на мой предостерегающий взгляд. Доступов для него. Крис, Наталья, пара началась. сообщил Скотт, подходя к нам, и на этом разговоры закончились. Ты слишком маленькая для этого дела? Брови Майкла приподнялись в изумлении. Эшфорд прямо так и сказал. Пистолет в его ладонях щёлкнул, когда он вставил в него магазин. Ну, не совсем так. Нацепив наушники, я прицелилась. Пули снесли все тарелки и проделали несколько дыр в бумажной цели. Он упоминал доступы, развела руками в стороны. Но суть почти не изменилась. Майкл покачал головой, рассмеявшись, и навёл свой пистолет на поднявшиеся цели. Отстрелялся лучше меня. Мне нужно остыть. Наталья, если дело забрали, значит, это правильно. Голос его наполнили поучительные нотки. Ты же сама говорила, там много всего намешано. Я только начала копать. Там явно что-то интересное. И вообще. Я обернулась к конструктору. Можно мне автомат? С пистолетом мы и так лучшие друзья. Могу предложить несколько видов пистолетов-пулемётов, буркнул мужчина. А то я засомневался, что вообще нужен. Откуда вы, ребята? Мы с Майклом переглянулись и глупо рассмеялись. Зашли, называется, в тир повеселиться. Да, можно пулемёты. пожала я плечами, передавая ему пистолет и вновь развернулась к Майклу. Два полемёта. Он взмахнул ладонью с отопыренными пальцами. Инструктор кивнул, принимая к сведению, и поплёлся прочь. Видимо, мы произвели впечатление, раз он оставил нас одних с оружием. Крис даже не извинился, расстроено пробормотала я. А он должен был. Майкл перезарядил свой пистолет и прицелился, но стрелять не стал. Эшфорд не похож на человека, который вообще способен испытывать чувство вины. Он умеет извиняться, было вроде. Я попыталась воскресить в памяти эпизоды нашего общения, но между нами столько всего успело произойти, что отдельные фразы терялись. Майкл прав. Крис уверенный в себе мужчина, он редко в чём-то сомневается, в том числе и в своей правоте. Наталья, у тебя есть время расслабиться и отдохнуть. Пользуйся Скоро сессия, потом полевая практика, взвоишь на пару со своими студентами. Он вернул наушники на место и вновь прицелился. Я последовала его примеру, чтобы не оглохнуть от шума выстрелов. "Майк, а почему зачистка?" спросила шутливо, когда его магазин опустел. "Ты разбираешься в людях получше меня, умеешь анализировать, но я плохой актёр", криво ухмыльнулся он. И, наверное, зачистка проще. Я бы так не сказала, Майк, покачала головой. А ты почему выбрала разведку? Я ей не выбирала, новичок предложил, а я была так зла, что согласилась. И как ты втянулась? Ты же знаешь. Мне бы хотелось услышать, что ты на своём месте, а не так получилось, Наталья. Он неодобрительно поджал губы. "Своё место?" повторила горько. Мне нравится в разведке. Здесь я чувствую себя живой. Ты просто привыкла. Что ты имеешь в виду? Что здесь опасно, Наталья? А ты вечно рискуешь, играя на две стороны. Почему ты это? нахмурилась я. Ты бесишься от того, что у тебя забрали сложное задание, а я рад, что тебя обезопасили, даже если эскорт отобрал у тебя дело сознательно, а не по приказу. Воу, я могу обидеться. За что? что я волнуюсь за тебя. Светлокарые глаза посмотрели в мои так пронзительно, что дрожь побежала по коже. "Нет, за это я тебя люблю", улыбнулась мягко, через чур поспешно хватаясь за набитый патронами магазин, чтобы отвести взгляд от лица друга, на котором одна за другой сменялись эмоции. "Мне обидно. Я понимаю, что должна вести себя профессионально, отнестись к ситуации как к рабочему моменту, но это не так легко". Ты не поругалась с Эшфордэм? Мне стало выяснять подробности у новичка. Со стороны выглядишь профи, а здесь можешь кипеть. Ну а я что делаю? Я люблю слушать твою натёю. Это мило. Мило? Ты серьёзно? Майкл не ответил, отвлёкшись на телефон. Взгляд его стал нежнее, и я сразу поняла, кто звонит. Как ни удивительно, отношения с Марией продолжались. Да, снова он с Натальей. Вечером увидимся. Пока. Усмехнулся он, прекращая вызов. Маша ревнует к тебе, пояснил в ответ на мой вопросительный взгляд. Интересно. Если бы не разрешили внеуставку, долго бы вы продержались? Признайся, всё дело в сексе? Наталья, не будь стервой. Майкл демонстративно закатил глаза и загадочно улыбнулся. Поздно, расхохоталась Лилит. Режим активировался. Ой, заткнись. Мне кажется, она тебе не подходит. Прости, самая крутая девушка академии вечно занята, щербато осклабился он. "И кто она?" нахмурилась я раздражённо. "А, ты про меня?" догадалась Сканфужена, рассмеявшись в ответ на красноречивый взгляд друга. "Не переводи стрелки на меня. Бедная девушка в тебя влюбляется, а у тебя никаких серьёзных намерений. Мне её жаль." Я бы что-то ответил, но промолчу. Когда ты слушала мои советы по поводу личной жизни? Я к тебе всегда прислушиваюсь. Это в отношении Криса всё всегда сложно. Наталья, ты несправедлива к Маше. Она замечательная девушка, добрая, милая, домашняя. И да, в сексе у нас тоже всё хорошо. Что ещё нужно? Не знаю, хоть какой-то остроты? И вообще, ты меня пытаешься убедить или себя? Замолчи, фыркнул он ворчливо. Я не вижу причин с ней расставаться, произнёс твёрдо, давая понять, что тема закрыта. Попробуешь в следующий раз, пропела Лилит езвительно. Ты должна быть на моей стороне. Делай, как знаешь, устало вздохнул я, оборачиваясь к двери, где показался инструктор Сорожий. Только нёс не то, что мы заказывали. Карабин мой Зивил Майкл. Ну вот. Всё уводит из-под носа. В притворном расстройстве провыла я. А мне с отдачей мучайся. Ты вообще просила автомат, напомнил он. Надо со своим пострелять, а то никогда к нему не привыкну. Можно послезавтра, предложил Майкл. И я заодно потренируюсь. Ты опять у меня всё заберёшь. А как же хвалёная реакция разведчиков? Мы сами придумали эту легенду, чтобы казаться круче. Вдоволь постреляв по мишеням, мы покинули тир и открыли портал в административное здание академии. "Куда теперь?" поинтересовался Майкл, разминая шею. "Если времени до свидания с Мари достаточно, можно посидеть в кафе, попить кофейные коктейли", предложила я, сверившись с наручными часами. "Да, можно", кивнул Майкл, тоже оценивая время на циферблате. Он сам открыл портал, взяв на себя миссию по выбору кофейни. А то я бы долго решала, где вкуснее капучино. Пытаюсь понять, кто сильнее ревнует, Машак тебе или ты к Маше. Он закинул руку на мои плечи и потянул меня в помещение. А ты и рад. Конечно же, я. Она зарица на моего лучшего друга. Притворно воинственно возмутилась я, оглядывая незнакомую кофейню. Но пахло здесь вкусно. Народу было не много, и оформление радовало глаз. А что это за место? Ты тут с Марией был? И вправду ты? Майкл прижался губами к моему виску, чтобы скрыть от окружающих свой хохот. "Осторожнее", попросила я, пытаясь отстраниться и удержать в узде флёр. Получалось не очень. Суккуб становился активнее. К счастью, Майкл прислушался и ослабил объятие. Я забываю, что иногда тебя лучше не касаться. Он потемнел лицом, а в глазах появилась непривычная мне сталь. И что будешь делать дальше? Снова пойдёшь к Ашварду? Прошла дружеская атмосфера, царящая между нами, рассеялась. И я напряглась, не зная, что ответить. Проблема усугублялась, и её действительно нужно было решать. Вот только я не знала с кем. Опять. Подходящих кандидатов не появлялось. Да, и я сама виновата. Никого не искала, особо не реагировала на ухаживания. Мне было комфортно одной. И если бы не сукуп, я ещё бы не скоро задумалась об отношениях, точнее, о сексе. Давай не будем портить вечер, заглянула в потемневшие Гари глаза с мольбой. Осуждение исходило от Майкла волнами. Я ощущала их болезненные касания. мне было физически некомфортно испытывать нечто подобное рядом с лучшим другом. Это опасно, Наталья. Можно было бы, не знаю. Он взлохматил ладонью волосы и отвёл взгляд, словно подбирая нужные слова. А я с удивлением отметила возросшую активность Лилит, ожидающую предложений. Только разговор прервал звонок на личный телефон. О, Крис. Может, решил извиниться? Олубнолис я слишком бодро поднося трубку к уху. Майкл фыркнул, закатил глаза и, взяв за локоть, потащил меня к свободному столику. "Можешь говорить?" сразу уточнил Крис. "Да, вполне. Скажи, ты хочешь избавиться от пистолетов и создать новые?" Вопрос был так внезапен, что я на мгновение лишилась дара речи. "Ты имеешь в виду развеять пистолеты с энергией Джо?" уточнила я хрипло. Да. И создать новые. Я хочешь, ответил вместо меня Майкл и пристально посмотрел в мои глаза. Пора, Наталья. Да, надо это сделать, подтвердила я, пытаясь придать голосу твёрдость. Я прощалась с Джошуа постепенно. Под руководством Майкла избавилась от его вещей, убрала фотографии в альбом. Остались пистолеты. Но с ними сложнее. Само собой я тренировалась, но пока преуспела только в создании холодного оружия. Пистолеты ещё не получались, а обращаться к кому-то я опасалась. Тогда завтра я пришлю сообщение с точным временем. Спецоборудование оставляешь в штаб-квартире. Объект предпочитает оставаться инкогнито. Ладно, отозвалась я задумчиво. Это ты так извиняешься? За что? рассмеялся он. Завтра увидимся, Наталья. Пока. Буркнула я, завершая вызов. Что Эшфорд придумал? Поторопил меня Майкл. Хочет избавиться от моих пистолетов. Это я понял. Кто поможет в создании? Узнаю завтра. Дёрнула плечом, не зная, как относиться к инициативе Криса. Пойдём пить коктейли, пока Мари не вызвала тебя в академию. Может, мне пойти с тобой? Майкл хотел взять меня за руку, но вовремя вспомнила об активности суккуба. Там кто-то секретный, не выйдет. Но спасибо. Что думаешь? спросила я у Лилит. Они правы. Пора